ч а с т пятая. Маркус т ы м ы в а р б а Спускаюсь вниз по ноябрю смиренно. Стремится год к пределу. Близится к теперь, к асимптоте, Хрустальный сон природы. Иду под леса белым сводом, к р у ш а останки листьев бренных. В их робком хрусте Слышен страх потерь. Я спрашиваю, что дает свободу? Мне шепчет солнце память, Ветер перемены. Глава 1 Катушка с пленкой, категорическое предписание генерала Форестера и взбешенный доктор Тимоварба добрались до кабинета Данила Ди Эбблби с разницей примерно в 30 секунд. Он как раз открывал плоскую коробочку, когда из-за перегородки послышался шум, и он поднял голову. «Майкл», — спросил он через интерком, — «что происходит?» «Какой-то сумасшедший говорит, что он психиатр». «Я не сумасшедший», — громогласно заявил доктор Тимоварба. Но я знаю, сколько времени посылка идет от штаб-квартиры до земли. Ее должны были положить под дверь сегодня утром, но не положили. Из чего я заключаю, что ее задержали, а значит, она где-то у вас. Дайте войти». Дверь распахнулась, г р о х н у в о стену, и он вошел. Майкл высунулся из-за его бедра. «Дэн, прости, сейчас вызову». Доктор Тимоварба показал на стол и сказал. «Это м о ё Отдайте». «Ничего, Майкл, не надо», — сказал таможенник, и дверь захлопнулась. «Добрый день, доктор Тимоварба. Садитесь, пожалуйста». Это ведь вам посылка? Не удивляйте, что я вас узнал. Я еще психоиндексы проверяю, а весь наш отдел знаком с вашими блестящими трудами по шизоидным расстройствам. Очень рад познакомиться. Почему мне не отдают мою посылку? Секундочку, сейчас выясним. Пока он распечатывал предписание, Тимоварба схватил коробочку и сунул ее в карман. А вот теперь объясняйте. Тут сказано, начал Эпплби, вжавшись с коленом в с т у л чтобы хоть немного спустить раздражение, что вы можете взять... «Оставить у себя пленку, при условии, что сегодня же вечером вылетите в штаб-квартиру Альянса на полуночном «Соколе» и возьмете ее с собой. Билет вам уже куплен, и вас заранее благодарят за понимание. С уважением, генерал-экс Джей ф о р е с т е р «Зачем?» Он не написал. «Боюсь, доктор, если не согласитесь, посылку придется у вас забрать». «Это мы еще посмотрим. Что по-вашему им надо?» Таможенник пожал плечами. «Вы ведь ее ждали. От кого она?» «От Райдеры Вонг». «Вонг. э п л б и прижавший к столу уже оба колена, опустил пятки на пол. От поэтессы. Вы ее тоже знаете? Я ее консультирую по психиатрическим вопросам с 12 лет. А вы кто? Меня зовут Данил Ди Эпплби. Да зная, что вы друг райдеры, сам бы вас сюда привел. Первоначальное раздражение превратилось в трамплин, оттолкнувшись от которого, Эпплби сразу перепрыгнул к задушевности. Если вы улетаете на соколе, у вас ведь есть еще время со мной прогуляться. Я все равно собирался уйти пораньше. Надо еще заглянуть кое-куда в транспортном районе. Кто же вы раньше не сказали, что вы ее знаете? Там рядом есть отличное местечко, колоритное. Можно неплохо перекусить, выпить стаканчик. Вы любите борьбу? Многие думают, ее запретили, но там проводят бои. Сегодня Рубин и Питон. Если сперва зайдете со мной по делам, можем потом заглянуть. Вам наверняка понравится. И к вылету успеем. Кажется, я это место знаю. Там еще сперва вниз по лестнице, а под потолком огромный пузырь, где дерутся, да? Он в восторге подался вперед. э т о райдера меня туда в первый раз сводила. Тым и Варба усмехнулся. Эпплби хлопнул рукой по столу. Ну и ночка была. Оторвались по полной. Он сузил глаза. «Никогда к вам не подкатывали эти...» Он пощелкал пальцами. «Из бести лесного сектора. Вот это действительно запрещено. Но как-нибудь вечерком зайдите туда». «Пойдем», — с улыбкой сказал психолог. «Ужин с выпивкой — это лучшая мысль за сегодняшний день. Ужасно проголодался». а хорошей борьбы уже месяца четыре не видел. «Я сам там раньше никогда не был», сказал таможенник, когда они спустились с монорельса. Позвонил записаться, но они сказали, можно просто так зайти. Работаю до шести. Решил, была не была, у л е з н у с работы пораньше. Они пересекли дорогу и прошли мимо газетного киоска, к которому то и дело подходили обтрепанные небритые грузчики взять расписание прибывающих рейсов. Обхватив друг друга за плечи, По тротуару п р о ф л о н и р о в а л и трое к а с м о л е т ч и к о в в зеленой форме. е в о б щ е сказал э п п л б я долго себя уламывал. Хотя загорелся сразу, когда в первый раз сюда попал. Да что там, еще с тех пор, как увидел в кино. Правда, откровенная экзотика на работе не пройдет. Но тут я подумал, может что-то попроще? Чего под одеждой незаметно? Пришли». Он распахнул дверь под вывеской «Пластеплазм плюс. Приложение, д о п о л н е н и я и примечание к прекрасному телу». «Знаете, всегда хотел спросить у специалиста, «Если хочешь чего-то такого, это отклонение?» «Ни в коем случае». Девушка с голубыми глазами, губами, волосами и крыльями сказала. «Можете сразу пройти, или сперва каталог посмотрите». «Да нет, я определился», – заверил ее таможенник. «Сюда?» «На самом деле», – продолжил Тим и Варба, – «человеку психологически важно чувствовать, что он хозяин своего тела, что он может его изменять, лепить. Ведь если полгода посидеть на диете или как следует накачать мускулы, чувствуешь удовлетворение». Тот же эффект дает новый нос, подбородок или чешуя с крыльями. Они вошли в помещение с белыми операционными столами. «Чего бы вы хотели?» — с улыбкой спросил х и р у р г п о л и н е з и ц в голубом халате. «Прилягся, пожалуйста». «Я только за компанию», — сказал Тим Иварба. «Мне, пожалуйста, номер 5463 по каталогу. Вот сюда», — ответил Эпплби и хлопнул себя по правому плечу. «Отличный вариант. Мне самому нравится. Секундочку». Врач открыл крышку тумбы рядом со столом. заблестели инструменты потом подошел к дальней стене где в холодильной камере за покрытыми изморозью стеклянными дверями смутно угадывались причудливые фигуры из пласти плазмы вернулся неся на подносе массу загадочных фрагментов из которых опознать можно было только переднюю часть миниатюрного дракона с глазами рубинами яркой чешуей и мерцающими опаловыми крыльями фрагмент был менее двух дюймов длину Когда подсоединим к нервной системе, можно будет приказывать ему свистеть, шипеть, рычать, хлопать крыльями, плевать искрами. Правда, надо несколько дней подождать, пока впишется в телесный ландшафт. Если поначалу будет только рыгать и кривить пасть, ничего страшного. Снимите, пожалуйста, рубашку. Таможенник расстегнул воротник. Так, отключаем чувствительность руки. Порядок. Не больно? Это местное средство для закупорки вен и артерий, чтобы все у вас было чисто. А теперь разрежем по... Если неприятно, не смотрите. Вот с другом вашим пообщайтесь, через пару минут закончим. Опа! В животе, наверное, защекотало. Ничего. Еще разок. Отлично. Вот ваш плечевой сустав. Ага. Правда странно? Рука просто так болтается. Теперь вставляем прозрачную пластеплазменную клетку. Моторика точно такая же, как у сустава, но мышцы мешать не будут. Видите, даже есть бороздки под артерией. Подбородок сюда, пожалуйста. Если хотите смотреть, то в зеркало. Отлично. Теперь прижмем по краям. Эту в и в а л е н т у пару дней не снимайте, пока все не срастется. В принципе, если избегать риских нагрузок, шов разойтись не должен, но на всякий случай. Осталось подсоединить этого красавчика к нерву. Будет больно. Ммм, таможенник даже п р е д с т а л Тише, тише, все в порядке. Вот тут з а щ е л к о м посмотрите в зеркало, открывать клетку. Вы его потом научитесь выпускать, чтобы он делал всякие штуки, но на это уйдет время. Так что немного терпения. Так, включаю чувствительность. Хирург отсоединил электроды, и apple бы присвистнул. Покалывает? Через час примерно пройдет. Если вдруг покраснеет или начнется воспаление, сразу приходите. Вообще-то у нас тут все стерильно, но раз в п я лет кто-нибудь все же подцепляет инфекцию. Рубашку можете надеть. На улице таможенник подвигал плечом. Говорят, рука будет работать точно так же, как раньше. Он поморщился. Что-то в пальцах ощущение странное. Может, он нерв защемил? Вряд ли, ответил Тим и Варба. А вот вы сейчас защимите, если будете так крутить. И в и в а л е н т а сползет. Пойдемте, лучше поедим. Эппл Би потрогал плечо. Так странно. Там дырка в три дюйма, а рука работает. Стало быть, сказал Тэм и Варба, отпивая из кружки. Это райдера привела вас сюда впервые. Да. На самом деле мы встречались только раз. Вот тогда. Она улетала по государственному делу и набирала экипаж, а меня взяла с собой, чтобы я просто проверял индексы. Но в тот вечер во мне что-то перевернулось. Что же. Я познакомился со странными дикими людьми, каких я в жизни не видел. Они по-другому думали, вели себя, даже по-другому занимались любовью. И благодаря им я тогда и смеялся, и злился, и радовался, и грустил, и блаженствовал, и даже чуточку влюбился. Он посмотрел на сферу под потолком. И они уже не казались мне такими странными и дикими. То есть коммуникации в тот вечер трудностей не было. Нет, я понимаю с моей стороны нахально называть ее просто райдера, но у меня такое чувство, будто она мой друг. Я одинокий человек в городе одиноких людей. И когда находишь место, где... Нет трудностей с коммуникацией, хочется вернуться и проверить, не получится ли снова. И как? Данил Ди Эпплби перевел взгляд с потолка и начал расстегивать рубашку. Давайте будем ужинать. Он сбросил рубашку на спинку стула и поглядел на запертого в руке дракона. Как бы там ни было, а вернуться хочется. Он взял рубашку со спинки стула, аккуратно сложил и убрал вниз. Доктор Тимварба. Вы не знаете, зачем вас зовут в штаб-квартиру? Наверное, по поводу райдеры и этой записи. Просто вы сказали, вы ее врач, и я очень надеюсь, что дело не в этом. Если с ней что-то случилось, это ужасно, то есть ужасно для меня. За один тот вечер она мне столько всего объяснила, и так легко». Он усмехнулся и провел пальцем по краю клетки. Изнутри раздались булькающие звуки. Причем, когда она все это говорила, в мою сторону по большей части и не смотрела. «Надеюсь, с ней все в порядке», — ответил Тим и Варба. Очень надеюсь.